110. Я твоя радость. Я твоя смелость. Я твоя крепость, следовательно, когда со мною можно настроить себя на волне любого качества, во мне воплощённо. Для этого надо сердцем соединиться со мною и представить себе желаемое качество уявляемым сознанием жизни. Качества не рождаются мгновенно, даже при желании, но какую-то степень каждого качества при соответствующем напряжении воли можно явить. Когда это делается совместно с учителем, то можно явить довольно высокую степень вмещения качества пламени. Рука учителя готова помочь. Зов вызывает отклик и насыщение по магниту стремления. Но надо быть вместе. В неуносимые условия жизни неизбежно должны толкать к учителю, ибо вокруг не заштохватится. Призывайте меня чаще, сердцем призывайте. Когда условия становятся тёмными, учитель делается особенно нужным. Без меня не пройти. Поэтому говорю: пойдём вместе. Так даже при многих недостатках возможно продвижение, если закон и иерархии в порядке. Ради вас, камни устремлённых и мне предназначенных, бодрствует владыка в башне своей, готов и каждую минуту на помощь. И смотря по нужде, посылаю луч мужества, луч бесстрашия, луч спокойствия, луч радости и так далее по созвучью зовом. Осознание невидимого присутствия много способствует успешному прохождению жизненного опыта. Надо надо осознать присутствие учителя в духе и, осознав, от этого ощущенья уже не отрываться. Но вихри земные сметают следы высших касаний, потому осознание близости оберегается волю. А теперь же не вихри, но ураган, и всё же устоять надо. Дети мои, пусть мана настоящая будет ручательством света и радости будущей. по противоположением судим ибо закон двойственности действует утвердите сознанием на мне в постоянном памятовнии хаос пространственный яра нарушает струны созвучия и мешается сред оточиться но призовём сердце и всю любовь и всю преданность на которую оно способно и сердцем в единении с сердцем великим устоим против тьмы